Можно было просто наблюдать, глядя на все, что происходит внутри ящика со стороны, отмечая зависимость и взаимосвязи. И главное было не дать тебе поверить в то, что и сам тоже находишься в том же ящике с высокими стенами и потолком-куполом, потолком-сетью, из-под которого не выбраться. И без того немногословная нассель была сегодня и вовсе необычайно молчалива.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 Тут же свернули за угол трактира, уйдя с больших улиц. Было некому. К дому покойного судьи они не пошли. Сделав еще пару поворотов, забрались паутину дворов и проулков, спустя несколько минут блуждания, очутившись на окраине неблагополучного квартала Бамберга. Вурцель поджидал в сторонке у чего-то заметно покосившегося домика. Владелец пивнушки нервно топтался на месте, озираясь, и теребя полу потрепанной суконной куртки, под которой наверняка притаился тот самый короткий нож, на каковой курт уже довелось полюбоваться. Завидя гостей квартала, Вурцель заспешил навстречу, а подойдя, без единого слова приветствия ухватил мастера-инквизитора за локоть и потащил его за собою, однако упрекнуть парня за бесцеремонность не повернулся язык. «До самого дома провести не смогу», — на ходу бросил он.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 Или свалил уже. Больше же его никто не видел. Судя по событиям годовой давности, не похоже на то, чтобы эти ребята опасались встречи с кем-то из вас. Возразил Курт значительно и хозяин пивнушки понуро дернул плечом. Оно и верно. Вурцель умолк и хранил молчание до самой границы квартала. А чего-то с тоской, косясь на темнеющие небеса, точно наступление темноты приближало некое судьбоносное и наверняка страшное событие.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 с которого когда-то спрыгнула или была кем-то сброшена дочь судьи, огляделась вокруг и, вздохнув, поставила рядом со свечой небольшую холщовую сумку. — Если что... — тихо заметил Корт. — Передумать еще не поздно. Я отзову Ваналинов и... — Не мешай! — коротко отозвалась Несель, и он медленно кивнул, молча привалившись плечом к косяку и оставшись стоять на пороге. Ведьма вынула из сумки кусок угля и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 «Я буду видеть вход, и...» «Да не надо!» — отмахнулась ведьма, укрепляя свечи на полу по линии круга. «Не успокаивай. Я и так знаю. Ты и сделала, что мог. И сделаешь что сможешь. А прочее, все в божьих руках. Расскажи лучше что-нибудь, чтобы убить время. Что-нибудь...» Насоль замялась, подбирая слова, и с невеселой усмешкой договорила. «Ободряюще!»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 Инквизитор то ли выжидал, пока уснет город, то ли просто был со своей подопечной рядом, чтобы поддержать и успокоить, то ли получал или давал какие-то указания, а может быть все сразу. В любом случае внутри он пробыл более часа. Выйдя, он тихо прикрыл за собой дверь, остановился, задержав ладонь на створке, точно решая, не стоит ли ему вернуться, вздохнул и сев на неохотой отступил в темноту.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 вроде целительства, сохраняла бы ясность мышления всецело, но призыв мертвой души и такие фокусы требуют полной отдачи, в данном случае к счастью. Несколько шагов в тени, темная улица позади дома, низкое окошко кухни. Чуть поднажать, из-за благовременно из -за древесины задвижка легко выскальзывает из косяка, оставшись на ставне.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 Сейчас, наверное, она даже не услышит шагов за своей спиной, как не услышала шипение стали клинка, выпалшего из ножен. Шаг. Еще один. «Пошла!» — рявкнул позади до отворщения узнаваемый голос, и пребывающая в трансе ведьма мгновенно сорвалась с места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 и зло поджав губы, неохотно рожал пальцы. Ближе. Лука стоял неподвижно, еще несколько мгновений, и с явным усилием, сдерживая раздражение, все так же неторопливо, носком сапога, подпихнул брошенное оружие вперед. Дальше в комнату. Велел Курт, не отводя взведенного арбалета. Спино вперед. И четыре шага направо, руки на виду. Лука медленно попятился, приподняв руки с открытыми ладонями, и остановился у стены, подле запертой на задвижку ставни. Курт прошел в комнату следом. Несель торопливо и опасливо сдвинулась в сторону, оказавшись за его спиной. И охотник замер, так и не произнеся какую-то язвительную реплику, еще миг назад готовый сорваться с языка. В дверь на ходу, подобрав брошенный им кинжал, вошел Ян Ван Налин. И потому, как размеренные и подчеркнуто сдержаны были его движения, было очевидно,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 когда охотник все так же неспешно и сдержанно стал закрывать створку. Баналин замер на миг, стоя спиной к брату. С грохотом захлопнув дверь, рыбком развернулся, почти выкрикнув. «Заткнись, Лукас, пока я не размазал тебя на месте!» «Ян!» — повысил голос Курт, и тот застыл, цепившись в ручку двери, будто опасаясь, что, отпустив ее, сорвется в пропасть, внезапно развершиваяся у его ног.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 Сейчас она могла выяснить, от чьей руки погибли Катерина Юниус и инспектор конгрегации. А потом, быть может, назовет и имя того, кто был в доме Эдельхайды фон Рихтхофен, когда начался пожар. «Возрази!» — с трудом сдерживая голос на пределе крика, выговорил Ваналин и, не услышав в ответ, ни слова проговорил. Громко и зло. «Возрази ему, Лукас! Хоть что-нибудь! Хоть одну!»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 который в охоте тоже не первый год и явно счет твари ведет на десятки ян. Тихо возразил Курт, и тот сжал губы, болезненно зажмурившись и медленно переведя дыхание. Итак, охотник по фамилии Вурм. Вурм. Немецкий. Червяк. Глист. Прозвищу. Чуть слышно возразил Ваналин, открыв глаза и глядя на сидящего на полу брата, как на внезапно возникшего из небытия неведомого зверя.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 То, что ты им приносил, ни на что доброе употреблено не будет. Ты же попросту работал на малейфиков, которые искали и собирали своих». «Я уничтожал малейфиков», — возразил тот твердо. «Да, на пятерых уничтоженных приходился один освобожденный. Но такой размен вполне неплох. Рано или поздно доберемся и до тех, или мы, или Инквизиция». «А на что сменяем убитую при твоём соучастии женщину?»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 «Ведь он такой был не один, верно?» «Подозреваю, что да. Так говорил Вурм. Кто именно, не знаю». «Фукс», — произнес Курт. И Лукас потемнел лицом, а Ваналин сипло вдохнул. Будто горло ему сдавила в петля. «Немолодой. Лицо в оспинах и рубцах. Костяшки на пальцах сбитые. С ним тебя Вурм не сводил?» «Этого не может быть!» Бессильно выдавил Ваналин. «Только не Фукс!» Он же в охоте с пеленок. Охотник в третьем поколении из стольких юнцов матерых псов сделал. «Ты многого не знаешь, Ян», — с внезапной усталостью проговорил Лукас, глядя на брата почти со страданием, точно на неразумного больного ребенка. «Не все так просто, как кажется. Веками охотники существовали на грани, и к чему привела эта принципиальность. Новички гибли, толком не втянувшись в дело».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 «Стоило бы уйти с дороги и не мешать делать делать тем, кто действительно на это способен». Уничтожить их же оружием?» – повторил Курт неспешно. «Я так понимаю, дело зашло куда дальше, чем просто нажиться на освобождении тех, кого следовало уничтожить, а также на убийствах людей за деньги по приказу их предводителей. Силой Вильзевула задумали сгонять бесов?» «Но Иисус, зная помышления их, сказал им...» «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет. И всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Если сатана сатаной изгоняет, то он разделился сам с собой. Как же устоит царство его? Если я силой Вильзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силой изгоняют. Поэтому они будут вам судьями». «Что это значит?» — тихо произнес Ваналин, —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 «Откуда он знал про Фукса, не знаю. Этого мне не говорили. А мне что-то с расспросами лезть не особо хотелось». «Дальше», — подстегнул Курт, когда охотнику, мол, косясь на Ваналина, похожего сейчас не то на мертвеца, не той вовсе на неживую каменную статую на заброшенном кладбище. Иоганн Юниус и его дочь. Что было с ними? Скорее всего, тот самый инквизитор расклепал против него дело. Когда выяснилось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 «Ночью мы с Вурмом скрыли могилу и пристроили вашего инквизитора к нему. Кто и почему его убил? Что ему удалось узнать? Да ничего, просто ворм психанул. Ваш присланный все маячил у этого дома, что-то высматривал, долго торчал внутри. Ну и Вурм решил, что он что-то раскопал. Вошел следом и всадил в него болт». «Вот так спонтанно?» — усомнился Курт. «Без оправданных конкретных подозрений». Без указания сверху, в конце концов, своевольно. А ты думаешь, почему его оставили гореть в том даме? Мне этого, разумеется, никто не говорил. Однако не свяжет одну с другим только круглый дурак. Всю ночь, пока мы возились с трупом, Вурм ныл, что инквизитор, с которым он работал, устроил натуральную истерику из-за убийства собрата и едва шкуру с него не спустил. Я уже тогда понял, что он не жилец, но говорить ему об этом ясное дело не стал. «Не привык мешаться не в свои дела. Как показало будущее, я был прав. Его просто придержали до удобного случая, чтобы прибить двух зайцев разом и прибить с пользой». «К вам, Белле?» — отметил Курт светским тоном. «Как мило!» «Латинский!» И даже не шевельнулось желание спасти собрата по цеху? Убедить покинуть бамберки отсидеться? «Пытаешься показать Яну, какой я мерзавец?» — сухо хмыкнул Лукас.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 «Думаю, перебитые местные шайки ты же не станешь нам предъявлять. И это вся плата за то, чтобы наше дело продолжало жить. Чем это хуже того, что творят твои приятели-конгрегаты?» Дочь Юниуса. Все так же тихо и размеренно оборвал его Ваналин. Она тоже неизбежная мелкая жертва во благо дела. «Девчонке полагалось бы понять, когда следует не лезть не в свое дело», — зло отозвался Лукас.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 Он сейчас не видел никого и ничего, кроме темного, как ночной омут, тумана перед затухающим взором. И еще два мгновения Лука стоял неподвижно, точно скованный горным морозом заплутавший путник, а потом ноги подогнулись, перестав держать тело. Ванарин подхватил его, прижав к себе, и медленно опустился на колени, бережно, точно боясь ненароком ударить, уложив брата на пол.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 неспешно устремилась к прочерченным ведьмой кругу и знаком. Ваналин, точно очнувшись, вдруг подхватился, метнувшись к угольному рисунку и торопливо затер его ногой на пути ручейка, горящего темным рубином в свете свечей. Нет смысла. Разомкнул, наконец, губы Курт, и охотник обернулся, глядя на него пустым оторопелым взглядом человека, внезапно перенесенного неведомой силой из шумного города в отдаленную безлюдную пустыню. Эти символы ничего не значат. Пустышка. Фиктео.